Глава 31. Заходи, Петра. Денис, приглашающий, машет мне рукой, видя, как я в нерешительности топчусь на пороге. Короблёв мне нравится. И как человек, и как начальник: спокойный, и разумный, не истерик, и главное очень профессиональный. Мне так-то просто будет сказать ему, что ухожу. С Палычем и Марго было в разы проще. Что называется, почувствуйте разницу. Да, конечно, привет, Денис. Наконец, прохожу в кабинет и сажусь напротив начальника. Ты спрашивал про турнир по плаванию? Так всё готово. Я сегодня ещё раз перепроверила всё: от времени и места до наличия парковочных мест для всех наших. С ребятами тоже созвонилась. Все будут, никто не заболел, ни в отпусках. Отлично. Денис довольно откидывается на спинку кресла. Сколько народу придёт болеть за ребят от компании? Хороший вопрос. Я немного растерялась даже. В прошлый раз не помню, чтобы Агнес спрашивала точное число. На сайте висит анонс, под ним несколько комментариев: "Запусти внутренний опрос по компании". Перебивает Короблев. «Лично пройдись по всем управлениям, где работают пловцы. Нужна серьёзная поддержка. Человек пятьдесят, не меньше». «Сколько?» – таращусь на Дениса. «Да не придёт столько. А ты попробуй. У тебя отлично получается ладить с людьми. Многие сотрудники к тебе хорошо относятся. Ты ведь хочешь дело сделать, а не штаны на работе просиживать?» Я вспыхнула. «А он умеет, оказывается, нажать на нужные кнопки». Денис сцепил пальцы в замок и выжидающе посмотрел на меня. «Его при желании не назовёшь красавцем. Крупные, даже грубоватые черты лица, но взгляд добрый, внимательный. Он не красоится как клеп, не хочет произвести впечатление, но может поэтому с ним комфортно рядом. Да, я хочу делать дело. Хорошо, я сегодня же сделаю опрос по компании и поговорю с сотрудниками. Но тогда было бы здорово в тот же день организовать небольшой фуршет, в не зависимости от того, как наши выступят. На следующий день, поправляет Коробов. Соревнование в воскресенье. В понедельник утром на ресепшн можно поставить несколько сетов с закусками. Хорошая мысль, Петра. Дымов ещё просил уточнить по новогоднему корпоративу. Дымов? Голос не заобнасип. Кораблёв даже недоумённо глянул на меня. А он что, вернулся? Нет, звонил сегодня утром, спрашивал, есть ли расчёты по корпоративу. Ты ведь знаешь, что он всегда лично утверждает смету расходов. Да, конечно. У меня всё готово. Я ещё посмотрела бюджет прошлогоднего празднования, получается немного больше. Ну ещё можно подорговаться и выбить скидку побольше. Побольше? шеф ухмыляется. Я утром как раз встречался с владельцами спорткомплекса. Ну по другим делам, правда. Говорят, ты все соки из их менеджера уже выжала. Да у них прайс на Новый год просто неприличный. То ли оправдываюсь, то ли возмущаюсь я. Да, я потребовала хорошую скидку, а иначе Димов бы сам из меня все соки выжал. Да, это Дима умеет. Потом у Короблёва чувствую, что он мной доволен. Пришли мне все расчёты, я ему перешлю. В груди неприятно заныло. Со мной Дымов теперь по работе не общается, всё через непосредственного начальника. Приедет ещё и сам, наверное, выгонит. Зачем я ему теперь тут? Денис, я ещё с тобой хотела кое о чём поговорить. Решаюсь я и смотрю прямо в карие глаза Короблёва. Я ухожу из Кьюинвест. Чего? Шеф удивлённо хмурит брови. Почему, Петра? Тебя уже переманили? Приманили? Нет, нет, конечно. Качаю головой и понимаю, что самое сложное ещё впереди. Как объяснить-то достоверно? Просто не моё это, Денис. Я ошиблась. Ты на своём месте, Петр. Я мало видел людей, которые занимались бы тем, к чему у них есть, не боясь этого слова призвания. У тебя отлично получается. Да ты же только недавно к нам пришёл, совсем меня не знаешь. А сама улыбаюсь, потому что такая похвала это чертовски приятно. Енис точно не позовёт меня на свидание и на яхте катать не станет. Нет у него ко мне личного интереса. У меня большой опыт руководителя. Корабль в красках гулколыбается. Понять, кто из твоих подчинённых что собой представляет, тело не хитрое. Тебе нравится то, что ты делаешь. Здесь невозможно притвориться. У тебя большая внутренняя дисциплина. Ты не опаздываешь на работу и не смотришь на часы, лишь бы быстрее улезнуть с неё. Мне не приходится напоминать тебе о том, что и когда нужно сделать. Спасибо, но мне нужно Уйти. Это на самом деле не имеет отношения к работе. Семейные проблемы? Терпеливо спрашивает Денис. Похоже, он просто так меня не отпустит. Личные. Я просто не могу здесь больше находиться. Но работать тебе здесь хорошо. Да, но подумай о себе, Петра. Мягко произносит Денис. О том, что для тебя выгодно. Ты ещё совсем юная. Я уверен, ты легко найдёшь себе работу. Вопрос в том, какую Никто не любит летунов, которые порхают с одного места на другое. Катя, разное в жизни бывает. Главное, для тебя эта должность может дать очень многое в профессиональном смысле. И умение жить в большой корпорации тоже закаляет характер, знаешь ли. Я больше не хочу видеть дымово. Выдаю свой главный аргумент. Никогда. Мы с ним Да и я, короче, он сам будет рад, если я Видишь, тебя попросил смету по корпоративу прислать. А раньше у меня всё спрашивало напрямую. Что у вас с ним произошло? Денис негромко задаёт мне вопрос, на который нельзя ответить честно. Поругались? Оказывается, можно. Да, чуть ли не радостно признаюсь я. У нас с ним разные взгляды на да на всё. И я его назвала не очень хорошими словами. Сейчас понимаю, что за такие вещи он сам меня уволит, как вернётся. Не собираюсь доставлять ему такое удовольствие. С Димой я поговорю и всё решу. Быстро произносит Коробов. Ты в моём подчинении, и я несу ответственность за твою работу. Я Дымова много лет знаю. Он не откладывает в долгий ящик расставания с людьми. Решил бы тебя уволить, ты уже вещи собирала бы. Если бы уволил, тогда был бы он конченый мерзавец. Извини, пожалуйста. Впредь не буду обсуждать с тобой Дмитрия. И больше ни при ком так его не называй. После небольшой паузы заявляет Кораблёв. Но скажу тебе так. Дымова я знаю лет 15. Он сложный человек, как и любой, кто сумел добиться успеха в жизни. Но вот мерзавцем его точно нельзя назвать. Я так не считаю. Давлю в глубине себя молодое желание распросить побольше про сложного человека, и вряд ли изменю своё мнение. Денис, я с тобой с удовольствием бы и дальше работала, честно, но Дымов, забей на него. Будь выше своих обид на него. Тебе здесь нравится, и ты отлично работаешь. Это главное. Давай так, вернёмся к этому разговору через 2 недели. Если ты всё равно захочешь уйти, я тебя отпущу. Но я уверен, так ты свои проблемы не решишь.